Балахат увидел Грааль на каминной полке и преклонил колени. Он аккуратно поставил чашку с чаем на бурый коврик. Золотой луч света, пробравшись сквозь тюлевые занавески, озарил его лицо и превратил волосы в серебряный ним. «Это воистину Сан Грааль!» очень тихо произнес он. Бледно-голубые глаза трижды моргнули. «Очень быстро!» Словно он пытался сдержать слезы. Он склонил голову, словно беззвучно молился. Потом он поднялся и повернулся к миссис Уитакер. «Милосердная госпожа, хранительница святого святых, дозвольте мне ныне покинуть дом сей с благословенным кубком, дабы странствия мои закончились и обеты мои были выполнены». — Прошу прощения, — переспросила миссис Уитаккер. Галахат шагнул к ней и взял ее за руки. — Мой поход окончен, — сказал он. — Санграль, наконец, передо мною! Миссис Уитакер поджала губы. — Не могли бы вы поднять чашку и блюдце? — спросила она. Галахат смущенно поднял чашку. — Нет, боюсь... — Нет, — сказала миссис Уитакер, — мне нравится, как он здесь стоит. Самое для него место между собачкой и моим Генри. — Не золото ли вам нужно? — Я могу принести золото. — Нет, — твердо сказала миссис Уитакер, — золото мне без надобности, не интересуюсь. Она проводила Галахада до двери. — Рада была познакомиться, — сказала она на прощание. Конь рыцаря, положив голову на ограду, задумчиво жевал гладиолусы. Несколько соседских детей стояли рядом, разглядывая его. Галахат вытащил из седельной сумки пару кусочков сахара и, подозвав самого храброго, показал детям, как надо угощать им лошадей, держа сахар на открытой ладони. Дети хихикали. Одна девочка постарше? погладила коня по носу. Галахат одним легким движением вскочил на коня, и тот затрусил к выезду с готтерн Кресент. Миссис Уитакер дождалась, пока они скроются из вида, вздохнула и пошла в дом. Конец недели прошел без происшествий. В субботу миссис Уитакер села в автобус и поехала в Мерсфельд навестить своего племянника Рональда, его жену Юфонию и их дочерей Клариссу и Диллиан. Она отвезла им пирог со смородиной, который испекла сама. Утром, в воскресенье, миссис Уитаккер пошла в церковь. Местная церковь апостола Якова-младшего была чуть более склонна к новомодным веяниям, вроде «мы здесь скорее не церковь, а место, где можно встретиться с друзьями и возрадоваться», Чем это устраивало миссис Уитакер? Однако ей нравился молодой викарий, преподобный Варфоломей. Вот только не стоило ему браться за гитару. После службы она была собралась сказать ему, что святой Грааль стоит у нее в гостиной, но передумала. Утром в понедельник миссис Уитакер пошла работать в огород. На крошечном заднем дворике она выращивала разные травы, чем немало гордилась — укроп, вербену, мяту, розмарин, тимьян и непокорно разросшуюся петрушку. Она надела толстые зеленые резиновые перчатки, опустилась на колени и принялась пропалывать грядки и собирать слизняков, которых аккуратно складывала в полиэтиленовый пакет. Миссис Уитакер была очень мягкосердечна, когда дело доходило до слизняков. Она относила их к дальнему краю участка, за которым проходила железная дорога, и выбрасывала их за забор. Она как раз срезала петрушку на салат, когда услышала позади вежливое покашливание. Она обернулась. Там стоял Галахат. Рослый и красивый, и его доспехи сверкали под утренним солнцем. В руках он держал что-то длинное, завернутое в промасленную кожу. — Я вернулся, — сказал он.